Глава 35. 30 декабря. Прошла неделя после нашего разговора с Артёмом. Ни он, ни я больше не возвращались к этой теме, но легче не становилось. Порой хотелось просто подойти и спросить: кто я для него? Что между нами? Да, мы жили вместе, вместе работали, проводили всё свободное время, делили ночи на двоих, но ни слов, ни признаний за этим не следовало. Он молчал, А я не спрашивала. Да и глупо спрашивать человека, любит ли он тебя, если сам он об этом не говорит. Мы работали в клубе в его кабинете. Артём разговаривал по телефону с поставщиком алкоголя. Мы отправляли вам все данные неделю назад. Евгений Фёдорович, посмотрите внимательно, рыкнул он в трубку, теряя терпение. Да, сейчас, секунду. Он отодвинул в сторону телефон. Кирюш, Посмотри в первом ящике договор с ООО Стелс. Мне нужен его номер. Я вытащила стопку бумаг и начала рассматривать. В спешке, не заметив между листами фоторамку, которая выскользнула и, упав на пол, разбилась. Я обернулась на шум. Увидела в разбитой рамке фото его жены и сына. Протянув Артёму необходимый документ, убрала бумаги на место и бросилась убирать осколки. Динка оказалась права. А я такая же дура, как и она, потому что тоже полюбила его. Кир, не трогай, оставь, я сам уберу, порежешься. Строго бросил Артём, оторвавшись на секунду от разговора. Я замерла на мгновение и, оставив всё на своих местах, просто вышла из кабинета. Заглянув к нему спустя полчаса, Артёма не обнаружила. Осколки и испорченная рамка были убраны, а фото лежало на столе. Вернулась к себе, И найдя оставленную Оксаной фоторамку, вставила фотографию в неё и положила на прежнее место. Я изо всех сил старалась взять себя в руки и не принимать близко к сердцу этот момент. Открыла рабочую программу и начала сверять присланный из кафе отчёт. Но внутренне я была словно разобрана. Сконцентрироваться на работе не получалось. Мысли путались, возвращаясь к одному и тому же. Кир. Артём вошёл в мой кабинет. Зачем фото в рамку вставила? Сама разбила, сама и исправила. Не заметила её между бумагами, прости. Что с тобой происходит? Ты всю неделю сама не своя. Я дал тебе время, не лез с разговорами. Надеился, что сама придёшь и расскажешь. Но честно, напрягаюсь с каждым днём всё больше. Я ревную тебя. Выдохнула, отводя в сторону глаза. И меня терзает неопределённость. Не могу понять, что между нами. Я вроде не давал тебе повода для ревности. Не в том смысле. Я устало провела по волосам, пытаясь подобрать правильные слова, что давалось мне с трудом. Знаешь, ревновать к живому человеку это нормально, с этим можно справиться. Но сражаться с призраками за место в твоём сердце, я не могу, Артём. Я априори в этом случае в проигравших. У меня постоянное чувство, что твоя жена, она там, в твоей голове, в твоём сердце, в твоей памяти. Я не знаю, какое место в своей жизни ты хочешь отвести мне. Ты говоришь, что Динка дура, но она просто влюбилась в тебя. Чем я лучше её? Получается ничем. Такая же дура, просто очередная девка в твоей постели. Кир Кира. Протянул Артём, садясь на диван, привлёк меня к себе и усадил на колени. Кир, как ты думаешь, ради очередной девки я стал бы подставляться перед Зиновским? Если бы не было третьей стороны, заинтересованной в его гибели, то мне бы пришлось либо согласиться пустить наркоту через клуб, либо самому его убрать. А в случае, если бы я пустил ему полю в лоб, то либо следующим стал бы я либо мне пришлось бы занять его место а ты даже не представляешь что это значит стал бы я лезть во всё это ради простой интрижки как думаешь стал бы ради ничего не значищей для меня женщины вмешивать в это демида артём ты за всё время не сказал мне ничего определяющего наши отношения я запуталась в том что я чувствую в твоих поступках и в том что я вижу И я не умею красиво говорить. Конечно, в твоих словах есть зерно истины, но не во всём. Да, в моей жизни была Наташа и наш с ней ребёнок. Да, у меня есть прошлое. Да, я далеко не чистый лист, как и ты, согласись. Я не в силах переписать прошлое или полностью его забыть. Но сейчас есть только ты и я, двое, нет третьих, ни не живых, ни мёртвых. И единственный человек, дающий мне желание двигаться вперёд и вселяющий веру в будущее это тоже ты. Поэтому не мучай себя глупыми мыслями. Давай спокойно встретим Новый год, потому что после праздников у нас будет много забот. И первая из них выбор новой квартиры. Свою я продал. Сегодня уже подписали документы. От его слов внутри словно что-то дрогнуло. И груз давящий на меня всё это время Наконец-то исчез. Появилось чувство облегчения. Я жмыгнула носом и старалась проморгать выступившие слёзы. Я всё-таки дура, пробормотала, уткнувшись в его плечо. Дрёха, конечно. Он поцеловал меня в волосы. Но любимая. Я отстранилась, посмотрев в его глаза, а Артём взял в ладони моё лицо. Люблю тебя. И ни за что, никуда не отпущу. И я тебя люблю, прошептала в ответ. И Кирюш, когда будешь смотреть варианты квартир, выбирай, пожалуйста, с большим санузлом, а то эта детская ванна в квартире Игоря меня достала. Мы рассмеялись. 31 декабря. Около 7 часов вечера мы с Артёмом уже настолько заработались, что голова шла кругом. Столики были все зарезервированы, как в клубе, так и в кафе. Свободных мест не было. Кухня работала в авральном режиме, едва успевая раздавать готовые блюда официанткам. Я добивала последние отчёты вчерашнего дня, когда в кабинет вошёл Артём и, можно сказать, упал в кресло. Задолбался. Охотно тебе верю. Заканчивай, Кир. Он кивнул в сторону ноутбука. Сегодня праздник, и так его на работе встречаем. Давай хоть без бумаг. Я уже всё. Тогда иди ко мне. После душа я уже наносила макияж, а Артём ещё лежал на кровати, наблюдая за моими сборами, когда раздался настойчивый стук в дверь. Тёмуйч, мы знаем, что ты здесь, вылезая из своего трохадрома, раздался голос Демида. Сука, я его сейчас убью, зарычал Артём, поднимаясь с кровати и натягивая боксеры. Я тебе говорила, закрывай дверь в кабинете. Я рассмеялась. Артём надел брюки и вышел за дверь. До меня тут же донеслись звуки возни и смех, как минимум, трёх мужчин. Диома, ты нервишься когда-нибудь, произнёс, зажимая Демида в лёгком удушающем как только вышел из комнаты в ответ получая лёгкие удары в бок и живот сука прямо бесишь меня отпустил титова боров мой твою хрен завалишь проводя по волосам рукой засмеялся демид я снова их ему растрепал уклоняясь от его взмахов руками улыбаясь подошёл к стасу и андрюхе мы пожали руки вы как дети Время идёт, а ни хрена не меняется, прокомментировал Андрей. Да ладно, вон какая борода выросла. В 14 такой не было. Всё ещё дурачиться, ответил Дёма. А Егорёв придёт? спросил Стас. Да, только, наверное, ближе к 2 часам вместе с Никой. Всё, примерно семейнин. Но кто-то же должен был из нас образумиться наконец. Улыбнулся Андрюха. В этот момент из комнаты вышла Кира, и всё внимание в секунду переключилось на неё, от чего она явно смутилась. Кирюш, это Стас. Ну Андрюху ты уже видела. О, про меня забыл, да? Данёсся с дивана голос Демида. Итов, ты уже все глаза нам протёр своей рожей. Приятно познакомиться, произнесла Кира. И мне. Стас расплылся в улыбке. «Так, идите за столик, вас Ира проводит, а я надену рубашку, и мы подойдем». Выпроводив всех за дверь, повернулся к ошеломленной Кире. «Я сегодня одна женщина в вашей компании?» «Нет, еще Игорь подъедет с Никой после двенадцати. Ника, конечно, женщина с характером, но думаю, вы найдете общий язык».